«Квартиру легче всего сдать без мебели», — объяснила Марина, остановившись в центре пустой комнаты. «Я не планировала говорить новым жильцам, что здесь кто-то умер». «Не волнуйтесь, у меня крепкие нервы», — успокоил ее Федор. «И мебель тоже не проблема. Привезу раскладушку, пару стульев и ноутбук. Этого мне будет достаточно». Он заметил, что сегодня Марина надела нарядное платье и подвела глаза. Немедленно принял это на свой счет, хотя в глубине души таились сомнения. Вдруг прямо отсюда она идет навстречу или в ресторан. Может быть, у ее дорогой мамочки именины или очень известного мужа награждают какой-нибудь почетной грамотой. Как бы то ни было, но выглядела Марина великолепно. Фёдор подумал, что в такую женщину он запросто мог бы влюбиться или уже начал влюбляться. «И что вы будете здесь делать?» Марина подошла к окну и поправила легкую занавеску. «Смотреть во двор, как Виктор, но ведь если его и вправду убили, то преступника поблизости давно уже нет». «Кто знает, кто знает!» «Вы всерьез полагаете, что история с исчезающими мужчинами в костюмах имеет отношение к смерти моего брата?» Марина повернулась к Фёдору лицом. «А как же убитая девушка?» «Пока что у меня нет ни одной версии», — признался тот. Я побуду здесь, поразмышляю. Кстати, об этой убитой девушке надо разузнать поподробнее, каким образом ее убили. Понятия не имею, Марина передернула плечами. Тетки у подъезда говорили, будто на нее напал маньяк. По другой версии, ее ударили по голове и отняли сумочку, а удар оказался смертельным. Хм, вопрос важный. Его следует прояснить в первую очередь. «И как вы будете прояснять?» Федор этого пока еще не знал, но виду не подал. «У меня есть связи», — туманно пояснил он. «Плохо то, что вы в вещах Виктора ничего для нас интересного не нашли. А знаете что? Давайте я привезу вам коробки прямо сюда. Вы все увидите своими глазами. Вдруг я что-то пропустила. Аркадий...» «То есть мой муж уже интересовался, отчего это я повадилась ходить в гараж?» «У него, видите ли, было несколько свободных дней, как назло», — про себя добавила она. «И что вы ему сказали?» «Не волнуйтесь, я всегда найду, что сказать собственному мужу». «Ну еще бы», — подумал Федор. — «это означает, не волнуйтесь, врать я умею». Отчего-то ему стало обидно, что Марина обманывает мужа, Пусть по мелочи, даже ради благого дела. Впрочем, он ведь никогда не видел этого Аркадия. Возможно, тот противный зануда, которого легче обвести вокруг пальца, нежели заткнуть. Почему она тогда с ним живет? Потому что он такой известный. Ей на вид лет 35, а ему выходит полтинник с гаком не такой уж и старик, если разобраться. Федор решил, что как только устроится на новом месте, сразу же поищет в сети что-нибудь про известного доктора Аркадия Игнатова. Фамилию Марины он узнал еще накануне, когда заключал с ней договор. Она хотела пустить его просто так, без денег и документов, но Федор уперся. Я заплачу вам за месяц и точка, не допускающим возражений и тоном, заявил он. «Позже скажете мужу, что случился форс-мажор, и квартирант внезапно съехал. Зачем нам с вами лишние сложности?» Так что теперь он чувствовал себя не каким-то там авантюристом, а полновластным хозяином положения. «Плати за все, что хочешь получить, и окажешься на коне», — подумал Федор. Конечно, в его сознании немедленно промелькнула эпохальная мысль о том, что не все купишь за деньги, — но он прогнал ее как непозитивную. позитивную еще ему ужасно хотелось пригласить марину на обед но это было все равно что бросать камушек в темный пруд неизвестно как она к этому отнесется и второй попытки может не быть нет лучше немного подождать решил федор к женщине которая по настоящему нравится лучше подходить осторожно а не нестись на нее с шашкой наголо «Ну что же, квартира-съёмщик», съемщик. улыбнулась Марина. «Надеюсь, вы будете держать меня в курсе дела, а коробки я вам сегодня же перешлю». Вместо ответа Фёдор подошел и поцеловал ей руку. Вообще-то он редко выкидывал такие фокусы, только если на горизонте появлялась какая-нибудь ископаемая наследница русских дворян с библиотекой, способной заинтересовать любой музей мира. Тогда...» Он начинал ходить вокруг нее гоголем и демонстрировать прекрасные манеры. Что касается Марины, тут он поддался эмоциям и не прогадал. Ей было приятно, это и дурак бы заметил. Оставшись один, окрыленный Федор сделал круг по комнате и, естественно, остановился возле окна. Отсюда открывался самый банальный вид. Соседний дом был прямо по курсу. В некоторых квартирах можно было даже различить двигающиеся фигуры. Федор снова вспомнил хичкоковский трейлер. Там человек в инвалидном кресле раскрыл убийство женщины, наблюдая за соседом. А тут убит сам инвалид. Наверняка убит. Да еще эти странные записи о пропадающих в подъезде напротив мужчинах. Федор подумал, что записи о неизвестных в костюмах как-то странно прерываются. И сразу появляется запись о том, что он все понял, кто такой этот он, человек, который живет в соседнем доме и который, наконец, заметил, что за ним кто-то наблюдает или за ним, или за его исчезающими гостями.